Он, не гражданин Калифорнии, прибыл сюда, чтобы закончить постройку корабля и испытать его. Я хочу заметить, что в моей практике это первый случай, когда пришедший ко мне изобретатель отказывался от денежных вкладов в свое изобретение. Как понял со слов изобретателя Уильям Хатт, дирижабль с его приводился в движение газом и электричеством. Но самым революционным в планах воздухоплавателя было его измерение использовать летательный аппарат для полета на Кубу и разгрома с помощью него испанской армии. Оба адвоката противоречили друг другу с подачи изобретателей: то его дирижабль летал за счёт сжатого воздуха, то с помощью газа и электричества. Историкам потом можно будет ловить на противоречиях как этих почтенных джентльменов, так и газетчиков, но правда произошла по эффекту все сделанные заявления. Целое представление с участием сверкавших огнями дирижаблей развернулось в небе над американскими городами их видели тысячи людей, а газеты были завалены сообщениями и заявлениями очевидцев этих полётов, и редакторы выбирали из них для публикации самые достоверные, от людей, заслуживавших особо доверия. Согласно истории воздухоплавания, что отражено во всех справочниках и энциклопедиях, в то время ещё не было построено таких дирижаблей ни одним государством, ни одним известным инженером. 13 ноября 1897 года венгерский изобретатель Давид Шварц вылетел на построенном им первом металлическом дирижабле. Полёт его через несколько километров остановила утечка газа. Что касается мощных источников света, прожекторов на тех летательных аппаратах, то они ещё невероятнее. Первая лампа накаливания была изобретена в 1872 году, а в 1876 первом дуговая лампа В 1876, 1881 годах появилась первая электростанция. Но всё это было ещё на таком примитивном уровне, электрические лампы, генераторы и аккумуляторы, что более эффективными долгое время оставались керосиновые лампы. И не снабжали автомобили, а летательная техника ещё не нуждалась даже в них, поскольку о дальних перелётах, а тем более ночных полётах ещё не было и речи. Только в 60-х годах XX -го века самолёты обзавелись достаточно мощными прожекторами и сигнальными огнями. Кроме странных, невозможных для того времени дирижаблей, с 1896 года во многих местах стали наблюдать такие странные самолёты, все серого или чёрного цвета, без каких бы то ни было опознавательных знаков. Чаще всего они шли на малой высоте, а когда это происходило ночью, то было видно, что кабина пилота ярко освещена изнутри, что было самым странным. Как можно что-нибудь увидеть в ночной тьме из такой кабины? Деталь, как будто бы абсурдная, глупая, но её не стоит отпускать из виду, она пригодится нам в дальнейшем. Час триумфа самолётов земных, созданных руками человека, ещё не наступил. В те времена первые самолёты ещё дымили подобно паровозам, как, например, самолёт Мажайского с паровым двигателем, построенный в 1883 году. Первый самолёт с бензиновым двигателем самолёт братьев Райт поднялся в воздух 17 декабря 1903 года и не мог соревноваться в дальности полёта даже с воробьём. И это уже 1903 год, а не 1896. В 1896-97 годах огромные иллюминированные дирижабли проплывают в небе над многими городами мира. Самые солидные газеты помещают на первые полосы статьи об этом с рисунками, сделанными со слов очевидцев.